Глава 6 Пандея. Изредка оглядывая помещение, Дея потягивала пиво и дожидалась сигнала от Кэлла, бармена и владельца бара. Не самое примечательное и престижное место, но у хозяина талант к смешиванию коктейлей и пиво вкусное. Вероятно, именно качество напитков и непринужденная атмосфера обеспечили месту преданных клиентов — Хотя Дэя все не могла понять, как Кэллу удалось сохранить место. Бар находился в закутке между недавно отстроенными высотками. Когда Кэл открывал заведение, наверняка никто не предполагал, что ближайший бизнес-район так разрастется. Все остальные рестораны и магазины выжили с их мест, чтобы отстроить современные здания. Но Кэл отстоял бизнес. Вход находился со двора — И прохожие могли даже не догадываться, что здесь есть популярный бар, но его близость к деловому району гарантировала приток бизнесменов, предпочитающих заключать договоры в непринужденной обстановке. И все же Д не доумевала. Кэлу точно предлагали деньги за бар, возможно, угрожали, чтобы он перенес его в другое место. Пандея познакомилась с ним как и с домали благодаря интервью. Дэя выясняла, как расширение бизнес-района повлияло на окружающие заведения. Ладно франшизы, но многим семейным ресторанам пришлось переехать. Дея тогда узнала, что как минимум половина сделок была заключена с принуждением и шантажом. Из глубины помещения раздался смех, потянула сигаретным дымом. Дея покосилась на четверых мужчин. Один из них подал сигнал официантке повторить их напитки. Пандея сделала еще один маленький глоток пива и отставила алкоголь. Пить, по крайней мере, сейчас она не собиралась. Для разговора ей была необходима трезвая голова. Но она здесь уже час, и ей пришлось хоть что-то заказать, чтобы не привлекать внимания. Несмотря на вечер пятницы, бар был заполнен лишь на одну треть. Стулья у стойки и вовсе пустовали. «Дэя — это только на руку. Протирая бокалы, Кэл бросил на нее сочувствующий взгляд и пожал плечами. Пандея шумно выдохнула и посмотрела на часы. Еще полтора часа ей нужно будет ехать домой. Она открыла сумочку, проверила, на месте ли документы и вновь вздохнула. Сегодня она надеялась сделать что-то хорошее и избавиться от них. Следующие полчаса Дэя просидела за столом в одиночестве. Каждый раз, при звуке открываемой двери, она поднимала взгляд и на всякий случай смотрела на Кэла, который должен был подать сигнал, если его придет. Однако, когда Бармен коротко дернул головой, она в смятении заморгала и не сразу поняла подсказку. Пандею окатила оцепенение. Она таращилась в спину зашедшему светловолосому мужчине, и не могла сообразить, верно ли истолковала сигнал Кэлла. Конечно, прошло пять лет, но почему-то она ни разу не подумала представить его в ином образе, кроме как в простой толстовке и джинсах. Мужчина снял темное пальто и повесил на вешалку у входа. Обыденным жестом расстегнул пуговицу пиджака, устало улыбнулся Кэллу, который тут же направился к нему и сел на высокий стул у барной стойки. «Привет, Иво. Вижу, ты замерз. Может, чего теплого сперва?» «Рад видеть тебя, Кэл. Не откажусь. Спасибо». Благодарность прозвучала искренне, с измотанным вздохом и очередной улыбкой. Пандея сделала глоток пива, избавляясь от внезапного першения в горле. «Кажется, разговор будет сложнее, чем она думала». Этот Иво был шире в плечах, старше и явно опаснее. Она сразу приметила кобуру под пиджаком. Кэл подал ему стакан горячей воды, чтобы Иво согрел руки. Дэя пристально наблюдала, пользуясь тем, что Иво сидел к ней спиной. Его волосы отросли почти до плеч, но большую часть он собрал в низкий хвост — Несмотря на длину, теперь его прическа выглядела аккуратной, как и он сам. Дэя опустила взгляд по его прямой спине к отглаженным брюкам и начищенным туфлям. «Тебе как обычно?» — спросил Кэл, беря бутылку виски. «Нет, сегодня я хочу что-нибудь послаще. Сделай мне олд-фэшн». Дэя следила, не моргая. Дождалась, пока Кэл смешает ингредиенты — Сахар, ангастура, вода, потом огромный ледяной шар и бурбон. Добавив апельсиновую цедру, он поставил коктейль перед Ива, который поблагодарил кивком. Пандея помнила, как пару раз писала статьи про то, что говорит выбор алкогольных напитков о мужчине. И увиденное немного настораживало. По рассказу Кэлла, обычно его пил виски, либо чистый, либо со льдом. Олд-фэшн, хоть и коктейль, но крепкий, не для новичков. Она не была суеверна и не считала, что выбор алкоголя может отражать натуру пьющего, но все же чувствовала, что беседа выйдет не такой легкой, как она надеялась. Кудрей, макияжа, каблуков и короткого платья будет недостаточно». Она нотром чуяла, что просчиталась с тем, что его можно соблазном склонить на свою сторону. Иво и Кэл перекинулись еще несколькими фразами, затем хозяин бара отошел, оставив гостя одного. Иво пару раз проверил свой телефон, и все. Пандея выждала, наблюдая, как он медленно подтягивает коктейль, бездумно глядя на подсвеченные на полках бутылки алкоголя не зная как долго он намерен здесь просидеть пандея собралась с духом встала подошла к барной стойке и села на соседний стул и его никак не отреагировал думая о своем что ж это немного неловко мужчины всегда либо приветствовали внезапную соседку либо хотя бы на нее смотрели и его же был абсолютно равнодушен Пандея намеренно прочистила горло и повернулась к бармену. «Мартини, пожалуйста!» Она уложила ногу на ногу, больше приоткрыв бедро. И его разве что пару раз моргнул, словно отходил от сна. Выпрямился, поставил свой недопитый коктейль на стойку и, наконец, посмотрел на Дею. Сперва она хотела демонстративно проигнорировать его, но застыла, Уставившись на повязку, ее отчасти скрывала отросшая челка, и все же неожиданное открытие, Иво за прошедшие пять лет, успел лишиться левого глаза, ошарашило. Губы его растянулись в скупой улыбке. Дэя вздрогнула, когда Кэл поставил перед ней Мартини. Прошу прощения, я. мне не стоило. Ей искренне хотелось извиниться за свой неприлично пристальный взгляд, но она запнулась, не зная, как объяснить, не оскорбив. Все в порядке. Вероятно, единственное, что в его не изменилось, это тот самый уравновешенный тон. Пандея излишне торопливо отпила Мартини, ощутив сухость от его низкого голоса. Совсем не такого мужчину она ожидала встретить. Второй глоток помог расслабиться. Пандея отбросила волосы с плеча, открыв шею, растянула губы в смущенной улыбке и снова повернулась к Иво. «Меня зовут Дея Соммер», — представилась она своим вымышленным именем. Может, не стоило врать, но в его глазах Пандея не заметила узнавания и надеялась, что он ее не вспомнит. «Приятно познакомиться, Дея» тем же скучающим тоном поприветствовал и его. Она сдержала гримасу разочарования. Он намеренно не представился. Мое внимание было невежливым, а позвольте хоть оплатить ваш напиток. Предприняла очередную попытку Дэя, повернувшись к его всем корпусом, чтобы ему стало лучше видно и вырез у платья, и длинные ноги. Благодарю, но не нужно ваше внимание меня не оскорбило несмотря на ответ его взгляд все таки прошелся по ее телу мимолетный мало заинтересованный но дэ воодушевилась вы часто здесь бываете она не стала настаивать на его имени чтобы не настораживать иногда а вы уклончиво ответил и его но сам повернулся корпусом кажется наконец готовый общаться. На его губах появилась загадочная улыбка. Он проследил за ее рукой, когда Дэй коснулась маленького кулона на тонкой цепочке над декольте. И его медленным движением поправил часы на запястье, а его взгляд лениво прошелся по ее ногам, хотя он будто невзначай наклонил голову и потянулся за своим коктейлем. Перемена в его поведении была внезапной. По спине поползли мурашки от восторга и плохого предчувствия, да и не была уверена, чего было больше. «Я здесь второй раз. Приятное место», — соврала она, повертев кольцо на пальце. И его ловил каждое движение, стоило ей излишне глубоко вдохнуть или же поправить платье на бедре. Если сперва его безразличие Пандею задело, то теперь она чувствовала себя неуютно. Интуиция подсказывала, что она проигрывает в собственной игре. «Что вам от меня нужно, Дея?» Она так отвлеклась на ощущения в собственном теле, на внимание и его, что пропустила перемену в выражении его лица. Сухой тон и прямой вопрос — Окатили ее не хуже ведра ледяной воды. Она хотела как можно мягче подвести к теме, но, похоже, легко не будет. «Я журналист, и у меня есть документы, которые могут вас заинтересовать», — призналась Дэя, становясь серьезнее. Она села прямее, вся игривость ушла из диалога. И его едва заметно поморщился, когда она достала бумаги и положила на стойку. Взгляд мужчины лениво скользнул по ним. «Я в отпуске», — бросил он, потеряв к девушке какой-либо интерес. «Нет, вы должны посмотреть. Это очень...» «Что в словах «я в отпуске» вам не ясно, Дэя?» Твердо перебил его. Несмотря на равнодушный тон, по лицу прошла тень раздражения. Пандея сбилась с мысли и потеряла дар речи, Она ожидала разных причин для отказов, но не настолько банальную и приземленную. Это документы про незаконную контрабанду даорийского металла. Всё про последние перевозки, их объемы и склады. Из-за происходящего в Даории металла на рынке стало больше. Даории плохо отслеживают, кому и что продают. Их металл стало легче украсть, а он ведь схож с нашим, И это влияет на рынок, уже начинаются ценовые спекуляции. Понизив голос, затараторила Пандея. Она упрямо смотрела на Иво, не собираясь отпускать его из-за столь глупой причины. Она сама раскрыла папку и разложила пару листов, уверенно тыча в цифры, вынуждая Иво обратить внимание. Но еще опаснее. Это факт пропажи части тех самых металлов взгляд его прошелся по бумагам воодушевив пандею он слушал пока исчезнувшие объемы ресурсов не вызывают серьезных опасений но если все продолжится то в будущем это может сильно сказаться его резким движением руки захлопнул папку пандея вздрогнула от очевидного гнева на подбородке и его дернулась жилка Дэя вся напряглась ожидая крика или оскорбления но дверь бара распахнулась впустив прохладный поток воздуха его радостно взвизгнул женский голос и прежде чем дея успела прийти в себя на собеседника набросилась незнакомая блондинка пандея немного отодвинулась и его приобнял девушку прости пожалуйста я опоздала на автобус и пришлось идти пешком. Объяснила она, сняла шапку и, не глядя, бросила на документы. «Не страшно. Как учеба, Эллен?» Весь гнев и раздражение потухли, либо Иво умело притворялся, но его улыбка казалась искренней и доброжелательной. Пандея прекратила дышать, ощутив себя третьей лишней. Если еще минуту назад ситуация была неловкой, то теперь стала буквально позорной. Определенно ее попытки флирта были смехотворными, раз у него есть девушка. Дэя боялась шелохнуться, не зная, что делать. Ей по-прежнему нужно было уговорить его ознакомиться с данными, но если у Иво свидание, то ее старания обратить на себя внимание или задержать его будут неуместными и жалкими. «Ой, ты занят?» — спросила Эллен, заметив сидящую рядом Пандею. Миловидное юное лицо, серо-голубые глаза, кудрявые светлые волосы. Чем-то девушка напоминала Дамали. Что ж, если это типаж его, то Дэя точно не в его вкусе. Это открытие почему-то задело. Нет, я абсолютно свободен. Пандея сделала большой глоток своего мартини, чтобы подавить гримасу, его заявление не оставило осадка но вот предупреждение во взгляде сказала достаточно в любом случае я ненадолго к понедельнику надо подготовить доклад а ты смог найти книги держи надеюсь поможет ответил его передав тканевую сумку которую девушка повесила себе на плечо кас очень гордится твоими успехами элен просияла В глазах появился восторженный блеск, губы растянулись в широкой улыбке. Девушка буквально вся затряслась от возбуждения, схватив его за руки. Как Кирия? А можно я зайду? Она точно не сбежала? У них все хорошо? Вопросы единым потоком хлынули на Иво, который не сумел вставить и слова. Все отлично, но лучше не сегодня. Почему? Что случилось? «Ничего, но касс сейчас занята». «Да я ненадолго, честно. Просто чаю попить». Его издал натянутый смешок под умоляющим взглядом девушки. «Давай завтра, Эллен. Сегодня они заняты в гостиной». Пандея заморгала, не до конца понимая диалог, но блондинка неожиданно расплылась в заговорщической улыбке и хихикнула. «Разве не пять дней прошло?» У них все настолько хорошо? У них да. У меня и нашей квартиры не особо. Несмотря на слова, его выглядел довольным, а Эллен радостно взвизгнула, схватила шапку и вернула ее на голову. Отлично, но завтра я зайду. Договорились. Но напиши сперва. Я проверю безопасно ли там. Эллен засмеялась. Снова обняла его и, махнув рукой на прощание, вышла из бара. Ни одно из прикосновений его не отверг, а Эллен не могла не ощутить пистолет под его пиджаком. Пандея нахмурилась, ничего не поняв в их отношениях. У тебя неприятности? Невольно вырвалась у Дэйс, спустя несколько мгновений тишины. На лицо его вернулась маска отстраненности и девушка поежилась казалось с уходом элен температура вокруг понизилась словно солнце зашло за тучи если частый секс можно так назвать то наверное равнодушно пожав плечами ответил его и допил свой коктейль заявление сбило пандею в смысле она взглянула на дверь за которой скрылась элен если не девушка то секс без обязательств Почему-то она не думала, что Иво приверженец подобных связей, хотя что она вообще о нем знала. Сидящий перед ней мужчина абсолютно не похож на того, кто пять лет назад вытащил ее из переделки. Дэя посмотрела на папку и встрепенулась, вспомнив, зачем пришла. Я прошу прощения за то, что так и вмешалась, но происходящее еще можно остановить. Пожалуйста, Иво. Раз ты не хочешь этим заниматься, то передай их Каю. Резкий взгляд и его обжег, ему явно не понравилось, что она знала их имена. Не повязкой янтарный глаз подозрительно сузился. Кай в отпуске, отрезал он, и не советую его беспокоить. Это по-настоящему важно! Ощутив волну накатывающего возмущения, заявила Пандея. «Что он заладил про отпуск?» «Все много работают, но есть дела, которые требуют особого внимания. Она же не ради интервью пристала». Его раздраженно облизал нижнюю губу и поправил одежду, дернув манжету. «Тогда передайте информацию в соответствующие инстанции». Сухо бросил он. Пандея вновь раскрыла папку, перебрала бумаги и буквально сунула его под нос. «Взгляни на данные. Посмотри на цифры и подписи. Соответствующие инстанции, вероятно, в курсе происходящего. Если не в сговоре, то закрывают глаза, получив взятки, и даже не понимают, что позволяют вывозить из города». «Я знаю о вашем роде деятельности, но, несмотря на методы, в курсе, что вы работаете во благо взаимоотношений между мирами и...» Иво выхватил у Пандеи бумагу, вернул на место и с громким хлопком закрыл папку. Пандея оцепенела и задержала дыхание, когда он достал пистолет и дулом прижал документы, не позволяя ей к ним прикасаться. Дее захотелось сжаться. Выражение лица Иво стало по-настоящему разгневанным. Он с заметным трудом разжал стиснутые челюсти. "Кэл", леденящий ровным тоном позвал Иво, не отрывая немигающего взгляда от Пандеи. Хозяин моментально оказался рядом, но заметно побледнел, заметив пистолет и повисшее напряжение. Его взгляд испуганно метался между оружием и его и Пандеей. Ты меня подвёл, Кэл. Его. Я не понимаю. Думаешь, я не заметил, как ты подал ей сигнал? Ты сдал меня журналистке. Его. Прости. Я правда не хотел ничего дурного. Дея хорошая. Я уже давно её. Пусть она хоть сама очаровательная психия. «Мне плевать», — грубо прервал его, выразительно ткнув пистолетом в документы. «Кажется, ты забыл, Кэл, кто именно покрывает тебя и твой бар от проблем. По моей инициативе сюда ходят мои друзья. Я доверял тебе и заведению, Кэл». Пандея несколько раз сглотнула, тело охватило нервная дрожь, Она совсем не хотела неприятностей для Кэлла, не думала, что его так отреагирует, но сейчас он пугал. «Твой бар застрахован, Кэл?» — Отстраненно уточнил и Его тон вернулся к скучающему, но у Пандеи все руки покрылись мурашками. Его, пожалуйста, прости, я не...» Лицо владельца вытянулось. Он внезапно начал заикаться. «Застрахуй его, Кэл. Это мой бесплатный совет. Если нечто подобное повторится, я сам спалю это место». Оборвал его Иво и встал. Пандея все еще не могла справиться с оцепенением. Кэл попытался вставить оправдание, но Иво проигнорировал, убрал пистолет в кобуру и положил на стойку наличку вдвое больше, чем стоил коктейль. «Береги себя, Кэл». Со зловещей сдержанностью попрощался Иво, снял пальто с вешалки и направился к выходу. «Нет, постой!» — попыталась остановить Дэя отойдя от шока. Она торопливо сгребла документы, поймав осуждающий взгляд бармена. «Прости, Кэл. Я не хотела ничего дурного». «Я все улажу! Обещаю!» Лицо Кэлла потемнело, губы сжались в линию. Он ей не верил, но у Дэи не было времени его убеждать. Лучше было сосредоточиться на его. Она накинула пальто на плечи и выбежала на улицу. Уже давно стемнело. Воздух холодным потоком обдал тело. Но Дэя не теряла времени на то, чтобы застегнуть верхнюю одежду — Заметив его медленно направляющегося к выходу из переулка, она побежала за ним. «Иво, пожалуйста, выслушай!» Он остановился, когда Пандея схватила его за локоть, но сразу вырвал руку, отступил на шаг и развернулся. Я сказал «хватит». Я был вежлив, в отличие от вас. «Вы не понимаете, как делаются дела в моем мире. Сегодня. Вы лишили меня не только моего любимого бара, но и доверия. Без крика, но строго осадил его, и Идея опять престиженно умолкла, сжимая документы в руке. Своим поступком вы поставили нас всех в скверное положение. Другой на моем месте убил бы Кэла без предупреждения. В моем мире мало кому можно доверять, но самое главное — Потом это доверие не терять. Концовка прозвучала на повышенных тонах, распространилась эхом, и его шумно втянул носом воздух, заставив себя успокоиться. Дэя дрожала то ли от тревоги, то ли от холода. Бумаги трепыхались в руке, она продолжала протягивать их и его, надеясь, что он все-таки примет информацию. Мне некому больше их отдать как раз из-за недоверия. Но я знаю, что вы работаете ради благополучия миров и Санкт-Данама. Знаю, что вы хорошие. Хватит!» — рявкнул Иво, окончательно потеряв терпение. Пандея проглотила остаток предложения, едва не прикусив язык. Повисшая тишина гулом зазвенела в ушах. Ветер стих, пошел снег. Но Пандея не обратила внимания, широко распахнутыми глазами уставившись на Иво. Его усмешка была кривой, вымученной, презрительной, а порывистый шаг навстречу заставил Дею оцепенеть. «Благополучие?» — выплюнул Иво, словно ослышался. «Эти миры, этот город, могут хоть покрыться пеплом. Каждая попытка быть хорошими — Нам аукнулось слишком дорого. После всего произошедшего плевать я хотел на благополучие. Свирепость волной прокатилась по лицу его, и сошла на нет, когда он взял себя в руки. Выпрямился, поправил пальто с таким спокойствием, будто мгновение назад не хотел оторвать Пандее голову собственными руками. Она невольно сглотнула, впервые осознав, что он может пристрелить ее в этой подворотне, и вряд ли даже отец со своими связями что-либо им сделает. «Тогда передай эти бумаги тому, кто сумеет помочь». «Я уже сказал, что я в отпуске», — отрезал его, убрав руки в карманы пальто. Он выглядел до ужаса расслабленным, пока она тряслась, не в силах унять нервозность, страх и холод. «Пожалуйста, из-за этих бумаг на меня могут начать охоту», взмолилась она, когда Ибо почти отвернулся, чтобы уйти. «Избавься от них и найми хранителя. Пандея замерла с разинутым ртом. «И это весь ответ? Он просто бросит ее после такого откровения». его, хоть и сделал шаг, но вдруг остановился. Порылся за пазухой, достал визитку и протянул ей. Пандею охватила надежда. «Что это? Твой номер?» Несмело улыбнулась она. «Нет, номер телохранителя. Он внимательный. Советую». Иво ушел, оставив пандею растерянно таращиться ему вслед. Она не могла заставить себя двинуться, застигнутая врасплох. Она помнила Элеона, Кая и Иво. Из всех троих последний был хоть и отстраненным, но чутким и вежливым. Спрашивал, как она себя чувствует, проследил, чтобы и врачи о ней позаботились, даже принес еду, раздобыл одежду и ботинки, пока Кай и Элеон обсуждали произошедшее с Дарданом Хиллом и Дереком. Из всех именно Иво предпринял меры, чтобы она сумела отойти от похищения. Тот Иво ни разу не повысил голос и не выказал недовольства, чтобы она у него не попросила. «Что с ним случилось?»